Мария провела три года в Бетании, в доме Лазаря, пока иудеи не изгнали их оттуда. Тогда Иоанн взял мать Иисуса с собой в Эфес, где они прожили около шести лет. Он выполнял важное поручение, данное ему Иисусом до того, как он умер на кресте, заботиться о его матери. Кроме того, Иоанн хотел защитить ее от жестокости Ирода Агриппы, правившего в то время в Иерусалиме. Ваш святейшество! Но если реликварии нет в этой церкви, где мы будем искать его? Если я не ошибаюсь, неподалеку от базилики располагается маленькая община францисканцев. Ее приор, некий Лучано Лилли, расскажет нам о реликварии. Вполне вероятно, что он находится у них. Тогда нужно идти искать общину, воскликнул Карлу. Ваше святейшество, когда мы стояли с той стороны базилики, я увидел в лесу каменную постройку. Если это не обиталище францисканцев, в любом случае, там нам смогут указать дорогу. Карло был уверен, что им нужно идти к этой постройке. А тем временем Исаак прятался за скалами, не очень хорошо понимая, что делают римляне, но надеясь, что они не просто осматривают руины, а пытаются что-то найти. Инокентий и Карло подошли к скромному каменному дому, который был окружен красивым садом. Это здание совсем не было похоже на монастырь. Они постучали в дверь, и из дома вышла толстая женщина, которая, выслушав их, объяснила, что монахи некоторое время назад переселились на гору, находящуюся к югу от Эфеса. Эта гора называлась Руи-Сеньор. Там, на плато, они построили несколько домов неподалеку от места под названием Миреймана, что означало «дом Марии». Женщина любезно указала им кратчайшую дорогу туда, чтобы не было необходимости снова пересекать город. По этой дороге они шли два с лишним часа, пока не добрались до вершины горы. Там оказалось много домов из необожженного кирпича. Среди них выделялся большой по размеру дом с квадратным фундаментом, вокруг которого расположились остальные постройки. К Иннокентию и Карло подошли несколько женщин с не очень любезными выражениями на лицах. «Что вы здесь делаете? Вы ищете дом Марии?» — спросила одна из женщин, которая, очевидно, была старше среди них. «Мы приехали из Рима. Ищем Приора Лучиану Лилли. Нам сказали, что он может быть здесь. Вы знаете, где он живет?» — спросил Карло, подходя к женщинам. Женщины обменялись взглядами и начали шептаться между собой, внимательно разглядывая прибывших. Наконец, старшая женщина пригласила их следовать за ней. Они прошли через большую площадь, засаженную темно-лиловыми цветами, и подошли к одному из скромных домиков». Женщина остановилась у двери и сильно постучала. «Приор Лучиана живет в этом доме. Советую вам говорить громко, потому что он тук на ухо». Не дожидаясь их реакции, женщина извинилась и направилась к одному из соседних домов. Иннокентий и Карлу подождали несколько секунд, удивившись, что никто не открывает дверь. Женщина на ходу обернулась и, увидев, что они еще стоят у дома, крикнула, «Если он не открывает, стучите громче! Я же вам говорил, он глухой!» Иннокентий еще трижды сильно постучал в дверь, и, наконец, изнутри раздался старческий голос. «Толкайте дверь, она открыта!» Иннокентий и Карло вошли. Прямо перед ними у окна сидел старый монах с большой книгой в руках. «Приор Лучиано?» — спросил Иннокентий. «Пожалуйста, говорите громче, я плохо слышу». Набрав воздуха в легкие, Иннокентий крикнул «Приор Лучиану!» «Да, сын мой, я и есть Приор Лучану. Проходите и дайте мне взглянуть на вас». «Хм, похоже, я вас не узнаю. Но не робейте и подойдите к свету, чтобы я мог лучше вас рассмотреть. Кто оказал мне честь, посетив мой скромный дом?» Вошедшие закрыли за собой дверь. В доме больше никого не было. Они подошли к свету, чтобы монах мог их рассмотреть. И Иннокентий представился. Я Иннокентий IV, папа римский, а это мой секретарь Карло Бруньоли. Вы можете повторить, что вы сказали? Я плохо вас расслышал. Я говорю, что я папа Иннокентий IV, приор, повысил голос Инокентий. Бог ты мой, папа римский, в этом скромном доме. Старик с трудом поднялся и, согнув ногу в колени, с безграничным уважением, поцеловал папе руку. «Прошу вас, приор Лучану, садитесь и не придавайте значения формальностям. Я думаю, что вас удивляет мой визит, тем более, что я не предупредил вас о нем заранее, и, разумеется, вы хотите знать, что привело меня сюда. Кроме того, я подозреваю, что вам кажется странной наша одежда. Я прав? Разумеется, ваше святейшество». «Но вы не обязаны давать никаких объяснений вашему скромному слуге!» Они сели напротив него, и Иннокентий продолжил. «Но я хочу объяснить, Приор. Отношения, складывающиеся между Римом и Византией, в настоящий момент весьма непросты. Император Хуан III пытается, по моему указанию, установить контакт между двумя церквями, латинской и греческой, чтобы подвигнуть их к объединению, Хотя пока что мы столкнулись с огромными трудностями в этом вопросе. Разумеется, взятие Константинополя крестоносцами в 1203 году и те несчастья, которые принесли друг другу братья-христиане, совсем не способствовали достижению этой цели. Поэтому, когда мы с моим секретарем выехали из Рима, мы решили путешествовать инкогнито из соображений безопасность, а еще, чтобы избежать дипломатических конфликтов и не создавать ненужную напряженность в отношениях с правителем Константинополя. Приор приблизил свое правое ухо к лицу папы, чтобы не упустить ничего из сказанного им, и все же он попросил папу говорить громче. Иннокентий продолжал, повысив голос еще больше. «Есть две причины моего присутствия здесь». Во-первых, я хочу забрать реликвию, которую папа Онурио третий послал в базилику святого Иоанна в Эфесе. Необходимо исследовать ее в летране. Можем ли мы увидеть реликварий? Да, ваше святейшество, он выставлен у нас в часовне в доме Марии. Я сам принимал его. Тогда еще службы проводились в базилике святого Иоанна. Но после того, как обвалилась одна стена, мы так испугались что решили не подвергать риску прихожан и закрыли базилику для посещений. После этого наша небольшая община переехала на эту гору, где много лет жила и молилась Дева Мария. Реликварий с фрагментом Святого Креста, о котором вы упомянули, перенесли в часовню, там вы его и найдете. Члены общины поклоняются ему, но, разумеется, мы смиренно покоримся вашей святой воле, реликварий ваш». «Бог оценит вашу преданность, мой дорогой приор!» «Теперь позвольте мне объяснить вторую причину моего визита. Я давно хотел исполнить свое самое заветное желание — посетить Святой Дом Марии, но по многим причинам не мог этого сделать раньше. С тех пор, как я впервые услышал об этом месте и о том, что впоследствии здесь в честь нее была построена часовня, Не проходило ни дня, чтобы я не представлял себе, как приеду помолиться Матери Божией в место, которое столько лет было ее кровом. Ваше святейшество, тогда не будем терять ни минуты. Давайте пойдем туда все вместе. Приор Лучиано поднялся, приглашая своих гостей следовать за ним. Они вышли из его скромного жилища и направились к дому в центре поселка единственному сооружению из камня. Ничто не указывало на то, что это был дом Марии. Иннокентий удивился этому. Приор объяснил, что это защитная мера. До них начали доходить ужасные истории о монгольских варварах, которые напали на северные территории и в скором времени могли дойти и сюда. Это место ничем не выделялось, чтобы в случае нападения оставался шанс избежать его уничтожения или разграбления. Они вошли в маленький дом, напоминавший скромную капеллу. Основной достопримечательностью здесь был каменный алтарь, устроенный в глубине помещения. На стене висело деревянное распятие. Напротив него в два ряда стояли четыре узкие скамьи, на которых молились монахи. Они удивленно повернули головы и стали разглядывать вошедших. На алтаре находился реликварий — серебряный патриарший крест с множеством мелких жемчужин и капелек серебра. В центре были закреплены два деревянных крестика, изготовленных из кусочка того самого креста, который стал немым свидетелем смерти Иисуса. Иннокентий был поражен более чем скромным убранством этого святого дома, совершенно не соответствовавшим его значимости. Он осознавал, что опасно выставлять на показ святыни, особенно принимая во внимание нестабильную обстановку в этих землях. Единственным ценным предметом в храме был реликварий, и папа намеревался его забрать».